Увидев это ужасное зрелище, бедняжка Сильвия испытала сильный шок и несколько дней пролежала в постели. Верная Дебора ухаживала за ней, как рабыня, никому кроме доктора не позволяя входить в комнату больной. Барт Таузи, которого подняли из постели и вызвали на гвин стрит оставался в пустой лавке и выполнял все домашние обязанности, которые требовала мисс Джанк. Она заставляла его готовить еду для Сильвии и для себя, и сама же учила его готовить на скорую руку, причем он оказался способным учеником. Кроме того, Барт доставлял почту, проверял, что дом надежно заберт на все замки и засовы на ночь, и спал на импровизированной кровати под прилавком. Даже крепкие нервы Дебора были потрясены ужасами, свидетелем которых она стала, и она настояла, чтобы Таузи остался в доме чтобы защищать ее и Сильвию. Бард был не слишком сильным, но жилистым, а кроме того бесстрашным, несмотря на свою худобу, так что пока он охранял дом, Дебби ничего не боялась и могла полностью посвятить себя заботам о больной хозяйке. Одним из первых, кто посетил мисс Норман, был высохший, похожий на обезьяну человек, представившийся джабизом Пэшем, поверенным покойного.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 На утро после убийства, прежде чем я успел что-либо услышать о нем, пришел незнакомец с запиской от моего уважаемого клиента и попросил передать ему эти мешки. Что за человек? спросил Херт. Ну, сказал Пэш, теребя острый подбородок. Видимо, какой-то морской профессии. Пожалуй, лучше всего назвать его моряком. Коренастый, краснолицы, но скорее от выпитого, чем от непогоды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 И вместе с этим морским джентльменом? Нет, он сказал, что останется в конторе до моего возвращения, чтобы получить мои извинения, когда я увижу своего уважаемого клиента и удостоверюсь в том, что он сказал правду. Добравшись до Гвинстрит, стрит я узнал, что мистер Норман мертв, и сразу же отнес мешки обратно и положил в этот сейф, где вы их сейчас и видите. — А что же, моряк? — спросил Эрт, пристально глядя на мистера Пэша.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 Бэш изящно соединил кончики пальцев. Он неплохо разбирался в драгоценностях. И был процентщиком, сухо перебил его Билли Эрт. Я слышал об этом от Барта Таузи, его приказчика. Пропустите это и продолжайте. Я могу только сказать, что мисс Норман, вероятно, унаследует состояние в 5000 фунтов в год, не считая драгоценностей, хранящихся в этих мешках. Если, конечно, драгоценности не будут выкуплены теми, кто их заложил.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 Некоторые никогда не заключат договор аренды, не сдадут дома и не купят недвижимость, не посоветовавшись с поверенным, но что касается завещания – наиважнейшего документа. Многие предпочитают составлять его сами. В результате происходит много судебных разбирательств по поводу неправильно составленных документов такого рода. Тем лучше для вашего брата. Ну, а я пошел искать вашего морского джентльмена. Вы считаете его виновным? «Не могу сказать», — улыбнулся Херт, «А я никогда ничего не говорю, пока не докопаюсь до истины». «В данном случае докопаться до нее будет нелегко», — заметил поверенный. Детектив Билли приветливо улыбнулся и пожал коричневыми плечами. «Возможно, мы никогда и не докопаемся», — сказал он. «Вы же знаете, что многие тайны так и остаются нераскрытыми. Подозреваю, что это преступление на гвин стрит будет одной из таких тайн».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 Пол видел это по пятнам на бумаге. Писала, что ее домашний тиран не позволяет ей приехать в Лондон навестить своего любимого раненого сыночка. Это само по себе было достаточно раздражающим, но еще больше Пола огорчило и взбудоражило сообщение об ужасной смерти Аарона, которое он увидел в газете. Оно так взволновало Пола, что у него поднялась температура, и доктор запретил ему читать газеты. К счастью, к приходу Эрда Пол уже несколько успокоился, и детективу разрешили встретиться с ним. Он сел у кровати и представился Полу. Бикот пристально посмотрел на него и узнал. «Вы – тот рабочий!» – проговорил он с удивлением. «Да, мистер Бикот, это так. Я слышал, вы не вняли моему предостережению относительно вашего друга, мистера Грэгсона Хэя. Значит, вы все это время знали его имя?» «Конечно, знал. Я просто поговорил с вами, чтобы предостеречь. Это знакомство не принесет вам ничего хорошего». «Но мы вместе учились в школе!» — сердито возразил Пол. «Это не делает его лучше», — возразил Эрт. «Послушайте, мистер бикот мы можем поговорить об этом в другой раз. А сейчас, поскольку мне позволено беседовать с вами лишь недолго, я хотел бы спросить вас об опаловой змее».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 «А теперь расскажите мне все», – попросил Билли и раскрыл записную книжку. «Расскажу, если вы сначала расскажите о мисс Норман. Я помолвлен с ней и слышал, что она больна. Ей гораздо лучше», – заверил Эрт юношу, задержав карандаш в руке над бумагой. «Не расстраивайтесь». «С этой молодой леди все в порядке, а когда вы женитесь на ней, то женитесь на богатой наследнице, как я узнал от поверенного, который вел дела покойного». «Меня не волнует, что она унаследовала. Вы можете передать ей кое-что от меня?» «Конечно. Что вы хотите ей сказать?» Херт говорил вполне сочувственно, потому что был не только детективом, но и человеком с добрым сердцем. Скажите ей, что мне очень жаль ее отца, и что я приду навестить ее, как только выйду из этой проклятой больницы. Спасибо за вашу доброту, мистер Херт. Итак, что вы хотите знать? Ах, да, об опаловой змее, которая, как вы говорите, и как я сам думаю, лежит в основе всех этих несчастий. Слушайте. И Пол подробно изложил все, что знал, вплоть до происшествия с автомобилем. Билли внимательно выслушал его. «О», — протянул он многозначительно, — «значит, мистер Грегсон хей был в тот момент с вами». «Хм, как вы думаете, он специально столкнул вас на дорогу?» «Нет!» — воскликнул Пол, вытарящив глаза. «Я уверен, что он этого не делал. Да и какая ему выгода, что он получит?» «Деньги, можете не сомневаться», — сказал Херт.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 «Билли покачал головой. «Вы ничего не узнаете», — сказал он. «Как вы можете на это рассчитывать, зная, что брошью скололи губы мертвеца?» «Я забыл об этом», — еле слышно произнес Пол. «Моя память...» «Уже не такая хорошая, как раньше», — Херт поднялся. «Я пойду, так как вижу, что вы устали. До свидания». «Стойте. Вы будете держать меня в курсе того, как продвигается дело?» «Конечно, если врачи мне это позволят. До свидания». И Билли ушел очень довольной полученной информацией. Считая, что нашел зацепку, он отправился в Оргроув и получил там полезные сведения от мистера Саймона Бикота, предоставившего их, однако, весьма неохотно, и высказавшего предположение, что его сын замешан в этом деле, на что Эрт, которому понравился молодой человек, решительно возразил. Из Уоргроу сыщик отправился в Стоули, что в Бакингемшире, и побеседовал с проценщиком, приказчик которого много лет назад по ошибке продал брошь Бикоту. Там он узнал один факт, который отправил его обратно к мистеру Джабизу Пэшу в Лондон. Знаете ли, сэр, сказал Херт, снова оказавшись в кабинете адвоката, этот ваш морской джентльмен заложил опаловую змею проценщику лет двадцать назад. Не может быть! сказал обезьяноподобный юрист, мочась и жуя губами. «Именно так. Тот проценщик старик, но он хорошо помнит покупателя, и его описание, учитывая прошедшее с тех пор время, соответствует человеку, который пытался забрать у вас драгоценности». Мистер Пэш задумчиво пожевал губами и надул щеки. «Уф», — сказал он, — «двадцать лет, долгий срок. За это время человек может полностью измениться».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 «Я должен доказать, что брошь снова попала в его руки, прежде чем смогу его обвинить», – нахмурился Херт. А «Поскольку мистер Бикот потерял брошь на улице, я не понимаю, что можно сделать». «Однако странно, что человек, связанный с закладом броши столько лет назад, вдруг снова встрепенулся, когда она всплыла в связи с ужасным преступлением». «Это странно. Я поздравляю вас с этим делом, мистер Херт. Это очень интересное расследование». «И очень трудное», — заметил Билли несколько подавленно. «Я действительно не понимаю, что мне делать дальше. Я собрал все сведения, какие только мог, но боюсь, что в суде будет вынесен вердикт. Умышленное убийство, совершенное неизвестным лицом или лицами». Эрт, в отличие от некоторых других детективов, понимавший собственные огорчения, оказался настоящим пророком.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 В это время полицейского на гвин стрит не было видно, и тем, кто был замешан в преступлении, если их было несколько, было бы нетрудно скрыться через подбальную дверь и проход на улицу, а потом смешаться с прохожими на Стрэнде, где даже в этот поздний час не было безлюдно. В противном случае убийцы или убийцы могли выйти на Друри-лейн и направиться к Оксфорд-стрит. Но куда бы они ни пошли, ни один из многочисленных полицейских, находившихся в ту роковую ночь поблизости, не заметил никаких подозрительных лиц. Поэтому, исходя из своеобразных обстоятельств преступления, предполагалось, что в нем было замешано более одного человека и что преступники появились неведомо откуда, совершили жестокий поступок, а затем исчезли в ночи, не оставив после себя никаких следов. Весьма своеобразная наружность человека, которого мистер Пэш назвал «морским джентльменом», наводила некоторых на мысль, что мотивом преступления было ограбление. «Такой здоровяк легко мог справиться с щедушным Норманом, вот и решил ограбить старика», — говорили они. А потом обнаружил, что драгоценности исчезли и, вероятно, нашел записку, из которой стало ясно, что они у поверенного, и на следующее утро попытался получить их в конторе. И так далее. Однако другие выдвигали против этого жестокого обстоятельства преступления. Если это простое ограбление, зачем закалывать губы несчастного брошью и тем более душить старика на глазах у дочери с утонченной жестокостью? Дело явно не ограничивалось простым желанием убийцы получить деньги. Наконец, один человек, как полагала полиция, не мог в одиночку совершить это жуткое преступление. Итак, задав положенные вопросы, получив показания, установив подробности, выдвинув различные теории и взвесив все «за» и «против», присяжные были вынуждены вынести вердикт, предсказанный мистером Хертом. «Умышленное убийство, совершенное неизвестным лицом или лицами». Объявили они, и все согласились, что это единственный вывод, к которому можно прийти. Конечно, газеты ухватились за это событие, вопрошая, куда смотрит полиция, позволившая такому жестокому убийству произойти в многолюдном районе огромного города, куда мы катимся и так далее и тому подобное. Тем не менее, общественность удовлетворилась тем, как полиция и присяжные выполнили свой долг. Дознание проведено, вердикт вынесен, останки Аарона Нормана были преданы земле – А из газет всем стало известно, что его дочь стала богатой наследницей. «Миллионное наследство», – писала пресса и, как всегда, лгала.